Глава четырнадцатая Невысокий коренастый юноша, о явно крестьянском происхождении которого говорили крупные мозолистые руки, хмуро поглядывал по сторонам, идя позади группы однокурсников к лётному полигону. На попытке заговорить с ним только что-то нехотя бурчал, и от него, в виде нежелания общаться, в конце концов отставали. Милях в двух позади висела в воздухе странная конструкция, состоящая из нескольких гигантских кристаллов разной формы, связанных с сотнями полупрозрачных мостиков, переплетающихся самым диким образом. Юноша то и дело нервно косился на нее и что-то шептал себе под нос. Идущие невдалеке студенты изредка удивленно поглядывали на него. И что это с Горином? Здание летного факультета, в котором не первый год учатся, не признал, что ли? А Арио эта конструкция очень напоминала обнаруженную в поясе астероидов аномалию, в которую затянула их яхту. Когда он открыл глаза и понял, что находится не только не в своем теле, но и в чужом мире, то сперва чуть не заорал от ужаса. Но увидев, что не один, что вокруг странно одетые люди и не совсем люди, Все же сумел взять себя в руки и постарался не выдать себе. К счастью, память обладателя тела досталась ему почти полностью, так что юноша примерно знал, как себя вести. Но пребывал в полной растерянности, не будучи в состоянии понять, что же случилось. Как такое вообще возможно? Мгновение назад он был на яхте, а теперь здесь. Причем действительно прошло всего несколько секунд, согласно логу действий биокомпа, которым за время дороги к поясу астероидов, Арио уже несколько освоился. Каким образом он и биокомп переместился вместе с ним в другое тело, юноша не понимал, но факт оставался фактом. Человека, чье место занял уроженец Эрума, звали Горяным Самором. Крестьянин из дальней лесной деревеньки, неожиданно для самого себя проявивший недюжинные магические способности во время нападения банды разбойников. Он тогда расшвырял их порывами ветра, не понимая, что делает. Уже через две декады за самостоятельно инициировавшимся молодым магом прибыл через деревенский портал отряд императорской стражи и забрал его с собой в столицу, где Горина определили в академию, на летный факультет, Воздушники обычно становились пилотами. Так издавна было принято в Кархаме. Ничего не понимающий крестьянин покорно соглашался со всем, пребывая в полной растерянности. А потом привык к новой жизни и больше всего на свете боялся потерять магический дар. Возвращаться в нищую деревню, где приходилось тяжело работать с раннего утра до поздней ночи, да еще и ежеминутно рискуя жизнью, и это всего лишь для того, чтобы просто не умереть от голода, Совсем не хотелось. В общем, парень был довольно неплохой, добрый и честный. Единственное, что не нравилось Арио в нем, слабая воля и чрезмерная осторожность, если не сказать трусость. Горин никогда не противился приказам высокородных господ, всегда низко кланялся им, совсем соглашался, а о том, чтобы подраться с кем-либо, отстаивая свою точку зрения, вообще речи не шло. Летал он очень аккуратно, за что его не раз ругал наставник Тар Одуэй. Для истребителя случайных порталов это было недопустимо, истребители должны быть теми еще сорвиголовами. Горин кланялся, что-то мычал себе под нос, но продолжал летать все так же осторожно. В итоге на него махнули рукой. «Будет возить почту на больших отслахах, для них тоже пилоты нужны». Жаль, конечно, что такой сильный маг не способен стать истребителем в силу особенностей характера, но тут уж ничего не поделаешь. И от Горина отстали, ставя ему зачеты полетным дисциплинам почти автоматом. Мир, в котором он оказался, с каждым часом поражал Орео все больше. Он был каким-то... неправильным, что ли? Юноша не знал даже, как сформулировать, но ощущал эту неправильность всеми фибрами души, И неналичие магии, в которую он раньше не верил, было в том причиной. Ещё Лина убедила его, что привычные взгляды на то, что существует, а что нет, не верны, и Арио довольно быстро смирился с этим. Нет, сама суть Кархама была какой-то искривлённой, извращённой, неестественной. О чём речь? Все дома, даже в забытой богами деревеньке Горина, не имеющей названия, были летающими, кочующими, Они висели над землей в полутора шагах и в любой момент могли сняться с места, чтобы перелететь еще куда-то. Вот только причина такого положения вещей оставалась тайной за семью замками. Об этом не принято было даже заговаривать, а если кто-то пытался, то его тут же одергивали. Детей били по губам, если они спрашивали о том, зачем и почему дома летают. А уж за вопрос, когда придет время перемещать деревню, могли вообще изгнать в лес, где человек в одиночку проживет разве что пару дней, не больше. По мнению арион назвать лесом это чудовищное извращение мог только сумасшедший. Постоянно меняющийся клубок растений и животных, причем последние часто вырастали из первых, щупальце хищного ардога могло внезапно выскочить прямо из ствола деревородцах дающего вкусный, очень полезный для здоровья сок, и смолу для клея. Сборщикам в таком случае далеко не всегда удавалось выжить. И не дай боги было захватить с собой в лес топор. Такой дурак назад не возвращался никогда. А вот мачете для защиты почему-то позволялось. Некоторые ученые Академии полагали, что лес Кархама разумен, но доказать этого не могли. На контакт он не шел, разрешая использовать кое-какие свои ресурсы, а в случае, если осмелившиеся войти в него делали что-то неправильное с его точки зрения, учил нерадивых, причем очень жестоко. Со временем границы, которые нельзя переступать в отношениях с миром вокруг, люди, эльфы, орки и гномы, выяснили опытным путем, стараясь их не переступать. Драконы пришли в этот мир вместе с остальными, но, похоже, не выжили, считали себя слишком сильными и никаких границ не признавали. Увы, лес оказался сильнее, и древний гордый народ канул в забвение. Остальные понемногу приспособились. Беженцы из какого-то другого мира, согласно историческим хроникам, пришли в Кархам через случайный портал около трех тысяч лет назад. Отчего они бежали, никто уже не помнил, а в хрониках этот вопрос обошли вниманием. К сожалению, Горин далеким прошлым вообще не интересовался прослушал небольшой цикл лекций для первокурсников и благополучно забыл почти все из него. Арио, в отличие от него, история появления в этом мире разумных крайне интересовала. Но расспрашивать кого-либо он не рискнул, не желая привлекать к себе внимание преподавателей, каждый из которых был магом непредставимой силы. Первые два дня, к счастью, оказавшихся выходными, прошли для него как в тумане. Он почти всё время пребывал в шоке от самых обычных для местных жителей бытовых вещей. О чём речь? Они почти не ходили пешком, перемещаясь даже между соседними комнатами при помощи локальных телепортов. Очень часто между комнатами вообще не было дверей. Всё, вообще всё делалось при помощи заклинаний, артефактов и магических конструктов. Арио едва не выдал себя, решив сходить в купальню после того, как упал, поскользнувшись на отполированном каменном полу, причем отполированном до состояния катка. Вот зачем так полировать? А кто его знает? Воспоминания Горина у него, конечно, имелись, но они не принадлежали Арио, а были словно что-то давно прочитанное и почти забытое. Пойди еще до Бути, с памяти нужно. К счастью, вскоре дало себе знать биокомп, И юноша поручил ему систематизировать информацию, полученную от прежнего владельца тела. Тот затребовал на это почему-то целых пять суток, и до завершения оставалось еще немногим более трех. Но самое необходимое биокомп все же выдавал, так он сообщил, как добраться до большой студенческой купальни. Переход туда происходил через восемь телепортов по очереди. Выходишь из одного, минуешь три-четыре коридора или зала, после чего входишь в следующий». От увиденного по дороге Арио старался абстрагироваться, слишком много было необычного. Назначение девяти десятых из этого юноша не знал и даже не предполагал, что это может быть. Предбанник выглядел вполне обычным, разве что шкафчики для одежды висели в воздухе и запирались прикосновением ладони к драгоценному камню на дверце. Раздевшись и войдя в помещение купальни, не сдержался и в голос выматерился. «Да что же это такое? Вот как здесь мыться?» Гигантский додекаэдр, внутри которого он оказался, для начала поражал своими размерами. «Ну ладно, размеры — это ещё пустяки, а вот то, что внутри...» По всему внутреннему пространству плавали шары разноцветной воды, горячей, тёплой и холодной. То там, то тут скользили шарики мыльной пены. А между всем этим парили в воздухе обнажённые студенты и студентки, ничуть не стесняясь друг друга. Как потом выяснилось, понятие «стыда», «наготы» в Кархаме отсутствовало в принципе. Никто не понимал, что постыдного в красивом молодом теле. А красивых, и немолодых в этом мире не было, разумные не старели. Просто однажды срок их жизни заканчивался, и они сгорали буквально за несколько часов, причём жили они очень долго. Люди, не говоря уже о эльфах и других долгожителях, порой доживали до 500, а то и 600 лет. Ариот довольно долго тупо наблюдал за смеющимися студентами, переплывающими из одного шара воды в другой, бросаясь мочалками, и не понимал, как такое вообще возможно. Ведь местная цивилизация однозначно отсталая. Так откуда у нее генераторы антигравитации? Тогда он еще не знал, что местные маги легко управляют гравитацией простым усилием воли. Наконец он взял себя в руки, оттолкнулся от порога и всплыл в воздух, тут же окунувшись в шар горячей воды самой комфортной температуры. Этот аттракцион, по недоразумению называвшийся купанием, надолго запомнился юноше. Остальные студенты с недоумением посматривали на странно ведущего себя товарища, но никто не обратился к нему. Гориан отличался нелюдимостью, и к нему давно никто не приставал. Не хочет общаться? Его дело. Тем более, что парень не был интересен почти никому, угрюмый бука. При виде девушек, особенно обнажённых, он отчаянно краснел и опускал глаза, но даже малейшего усилия добиться благосклонности хоть одной за все годы так и не сделал, хотя некоторые ничего не имели против. Горин был хоть и коренастый, но мускулистый, ловкий и подтянутый. В последнее время его пыталась прибрать к рукам весьма фигуристая молодая Орочка, года на три младше. Но пока не преуспела. На все предложения сходить вместе хотя бы в ближайший кабачок, парень краснел, мычал и отнекивался. Как он смог помыться и добраться обратно до предбанника, Орио не знал. Наверное, помогли способности прирожденного пилота. Остальные студенты ошалело смотрели на нелепые барахтания сокурсника в воздухе и явно не верили своим глазам. Но не мог так себя вести человек, уже несколько лет обучающийся в академии, тем более на летном факультете. Однако никто ничего не сказал из вежливости. Только старосты курса отметили про себя, что о случившемся надо немедленно сообщить куратору Горина. С пареньком явно что-то нехорошее случилось. А к целителю он вряд ли обратится. Боятся крестьяне-целителей до да мокрых штанов, поскольку те лечат быстро, но очень больно. А парень из крестьян. Вот и унаследовал их глупые предрассудки. Все оставшееся время Арио прятался в своих покоях. Благо в академии каждому студенту выделяли даже не комнату, а целые апартаменты, включающие в себя большую спальню с огромной кроватью. Как иначе назвать это нечто, опять же висящее в воздухе, юноша просто не знал. Силовое поле, удерживающее тело, что ли? Такое ощущение, что там было что-то почти невидимое. Но лежать на нем было настолько удобно и приятно, что Арио слов не находил. Толк в комфорте местные жители знали. Помимо спальни имелся небольшой кабинет, комната для занятий и гостиная. А вот ванная комната опять поразила его. Шар воды под потолком, окруженный тысячами белых, постоянно шевеляющихся корней. Вода мгновенно принимала, по мысленному пожеланию, любую температуру. А вот унитаз отсутствовал, что вызвало немалое удивление Арио. Слава созидающим, он сумел вытащить из памяти Горина нужное, когда припекло, указанная вещь, состоявшая из энергетических полей, но при этом на ощупь совершенно твердое появлялось при активации определенного плетения, использовалась, после чего бесследно исчезала, даже неприятный запах унося с собой. Но больше всего Арио поразило наличие в магическом мире аналога компьютеров. В его кабинете и в комнате для занятий на стенах висели полупрозрачные плоские кристаллы, чье назначение он поначалу не понял только через несколько часов выяснив, что это на самом деле голографические терминалы интеллектуальной системы, охватывающие весь континент, на котором в данный момент базировалась Кархамская империя. Она не раз переезжала на другое место. На памяти Гарама такое однажды уже случалось. Города и деревни страны вдруг по какой-то причине, не озвучиваемой советом архимагов, Вдруг снимались с места и перелетали на другой большой остров или материк, бросая все оставленное внизу, причем летели с такой скоростью, словно за ними гналось что-то очень страшное. И спрашивать, по какой причине это сделали, было опять же не принято. Юноша очень досадовал, что бывший владелец его тела оказался настолько нелюбопытным. Его главной задачей, похоже, было удобно устроиться и по возможности делать как можно меньше. Арио такого просто не понимал. Еще дома на Ируме терпеть не мог Лентеев и старался с ними не контактировать. Он понемногу разбирался с памятью Горена, раскладывая все по полочкам, чему немало помогал биокомп. Очень сильно удивлялось, что буквально все облегчавшее жизнь человека на Ируме в Кархаме имело свой магический аналог. Плюс имелось множество того, о чем дома даже не задумывались. Еда студентам доставлялась через локальный телепорт, встроенный в стену над обеденным столом. Заказ делался через терминал интеллектуальной системы. Она вообще казалась разумным существом, на запросы отвечала либо письменно, либо приятным женским голосом. Вслух или мысленно. Сегодня утром его подняла именно система и сообщила, что через полтора часа на втором полигоне начнется практическое занятие по полетам на Таорах. Арио попытался вытащить из памяти Горина, что это такое, но почему-то не смог. Биокомп в ответ на вопрос сообщил, что данная информация еще не актуализирована. Что это значит, юноша не понимал. Слишком мал был его опыт обращения с этим встроенным в мозг устройством. Намного позже Арио узнал, что мог все нужное узнать, выучив специальный пакет данных по работе с биокомпами. Лина просто-напросто забыла сообщить ему о такой возможности. Выяснив у системы, где находится второй полигон, юноша быстро позавтракал каким-то странным блюдом, выбранным наобум. Оказалось довольно вкусно, что-то вроде яичницы-болтуньи, смешанные с незнакомыми овощами. Потом до него дошло, что надо узнать не где полигон, а где собираются студенты группы АДАВ пятого курса летного факультета. Как выяснилось, у восемнадцатого телепорта общежития. С трудом найдя нужное место, Арио кивком поздоровался с однокурсниками. Судя по всему, ждали только его, так как сразу после появления опоздавшего перед студентами загорелось призрачным светом полотнище телепорта, куда они по очереди и вошли. Как неудивительно, но вышли они не прямо на полигоне, а мили за три до него. На полигон запрещено было перемещаться, поскольку мог произойти конфликт плетений. Такое в прошлом случалось. Кто-то во время этого инцидента даже погиб. С тех пор и был установлен жесткий запрет. По дороге к полигону Арио в Тихомолку рассматривал сокурсников. Их имена одно за другим всплывали в памяти. Группа оказалась довольно большой. 35 человек. Точнее, не только человек. Людей было всего 18. Плюс трое эльфов, пять гномов и девятерков. В общем-то, все гуманоидны но во многих деталях отличались друг от друга. Только сейчас до Арио дошло, что Горин больше походит на орка, чем на человека, разве что черты лица более мягкие и клыки из-за нижней губы не торчат, а так орк орком. Видимо, кто-то из них отметился в предках парня. Расы в империи смешивались уже которое столетие, полукровок хватало. Студенты почти не разговаривали, было видно, что они почему-то сильно волнуются. «Похоже, предстояло не просто занятие, а что-то типа экзамена». О своей способности летать на незнакомом аппарате Арио совершенно не беспокоился. Прирожденный пилот, как-никак, справится. Однако так он думал только до того, как увидел, на чем именно предстоит летать. Не ошалело приоткрыл рот, вытаращившись на ромбовидную конструкцию из нескольких десятков драгоценных камней, соединенных самым диким образом фигурными рейками, из странного дымчатого металла. Внутри нее поместили узкое седло. Эти странные конструкции висели в воздухе на высоте около метра. Ноги, когда пилот садился, вытягивались вперед и упирались в установленные впереди подножки. И это летает? Судя по тому, как деловито начали рассаживаться в странные конструкции студенты, да, вот только Арио понятия не имел, как этим нечто управлять. Он запаниковал. Однако быстро взял себя в руки и занял ближайший свободный аппарат, с трудом перебравшись через раму. Надо перестать нервничать. Еще лучше вспомнить состояние слияния с машиной, испытанное во время боя с ивейцами. Да и потом юноша его испытывал, когда Лина научила управлять яхтой. «Внимание, тары студенты!» Заговорил стоящий впереди высокий человек, чье имя всплыло в памяти эрумца не сразу. Тар Одвей, куратор их группы и преподаватель летного мастерства, опытный военный пилот. «Сегодня у нас свободные полеты. Каждый по очереди поднимается в воздух и выполняет все доступные ему фигуры высшего пилотажа. Начнем мы, пожалуй...» Он с явной досадой посмотрел на Арио. «С вас, Тар Самор!» Юноша вначале опять всполошился, но потом плюнул на всё. Раскроют, так раскроют. Плевать. Возможность полетать он упускать не собирался. Соскучился по небу, мочи нет. Поэтому он закрыл глаза и вслушался в себе. Затем расширил восприятие, ощутил что-то странное, потянувшееся к нему с восторгом и энтузиазмом, как тянется навстречу хозяину игривый щенок. Проклятие третьего». «Да это же, похоже, и есть тот самый Таор, на котором предстоит лететь!» «Обалдеть! Он что, разумен?» «Вот это да!» Орео мысленно потрепал это что-то непонятно почему и весело спросил. «Ну что, братишка, полетаем?» «Да!» Ответный вопль едва не оглушил его. Румец широко улыбнулся, что вызвало недоуменный ропот среди студентов — Они никогда не видели, чтобы этот угрюмый нелюдим так радостно улыбался. «Ну что же вытар самор! Донёсся до него удивлённый голос наставника. «Почему не взлетаете?» Арио не ответил. Он окончательно стал единым целым с Таором, сформировал нужные воздушные потоки, откуда-то зная, как их нужно формировать, и буквально швырнул себя в небо с восторженным воплем. Да так летать — это же счастье. Да ни один самолет не сравнится с Таором. О чем речь? Даже яхта Лины, невзирая на все ее совершенство, рядом не стояла с этой хрупкой металлической рамой, усеянной драгоценными камнями. Юноша оперировал воздушными потоками все увереннее, бросая Таор в такие фигуры высшего пилотажа, что усмотревших на это невероятное представление внизу наставника и студентов арты пооткрывались от потрясения. Вот это вот всё выделывает осторожный до трусости Горин? Да как? Так вертеть узкими воздушными потоками даже Архимаг Норин, декан лётного факультета, не способен. Это же невозможно в принципе. Только один из студентов, внук старейшины эльфийского клана, падающий лист, Эльоль Каранайль, мягко улыбался, прекрасно понимая, что сейчас происходит, И кто на самом деле сидит в седле, вытворяющего в небе невозможное Таора? Ровос в этот момент действительно был счастлив. Он не один в этом странном мире. В воздухе сейчас либо Лина, либо Арио. Других прирожденных пилотов, кроме него самого, здесь, скорее всего, нет. И вряд ли это Лина. Ее сознание должно было вселиться в какую-то девушку, а значит, наверху Арио. «Спускайтесь, Тарсомор!» Программахал усиленный заклинанием голос наставника, выглядевшего так, словно его кто-то огрел из-за угла пыльным мешком по голове. Таор Горина завертелся в воздухе, как Юла. По дикой, изломанной траектории рухнул в штопор, отчего все внизу в ужасе вскрикнули, прекрасно зная, что из скрученных штопоров был способен выйти только очень опытный воздушник. Но прирожденный пилот легко справился с этим, Точным ударами воздушных потоков притормозил над самой землей и мягко опустился на нее. Студенты зашумели. На такую посадку решались немногочисленные лучшие асы империи, ну или откровенные самоубийцы. Немало рисковых ребят так побилось. «Великолепно!» – поспешил к широко улыбающемуся Горину Тар-Одвый. «Просто великолепно! Почему вы раньше скрывали свои таланты?» «Не знаю», — поспешил опомниться Арио. «Я просто почувствовал Таор своим телом. Мне не надо было формировать потоки специально. Они формировались сами по первому желанию, сами собой. Это такое чудо, наставник». «Вот как!» — несколько растерянно сказал тот. «Я проконсультируюсь у коллег по этому поводу, а пока ставлю вам отлично за год». Затем он повернулся к переговаривающимся студентам. «Тихо, Тары! Следующим будете вы, Тарнорэй! Взлетайте!» Ещё раз удивлённо покосившись на всё ещё пребывающего в эйфории Горина, наставник отошёл. В то же мгновение к юноше приблизился Элиоль Каранаэль. Этого заносчивого эльфа в группе не слишком любили, но на конфликты старались не нарываться, слишком уж влиятельной была родня этой сволочи. На его ехидные насмешки не обращали внимания, хотя они порой были очень обидны. Отойдем, предложил Элиоль. «Надо кое-что обсудить». «Что?» — хмуро посмотрел на него Арио. «Ты ведь прирождённый пилот?» Со странной улыбкой на губах спросил эльф. «Так?» «Откуда ты знаешь?» — проговорился ошарашенный юноша. «Не здесь». Они отошли подальше и стали так, чтобы их никто не слышал. «Я тоже прирождённый», — улыбка Элиоля стала шире. «Ещё не понял?» «Нет», — растерянно посмотрел на него Эрумец. «Да Ровас, я Ровас, а ты...» «Арио», — так я и думал, — кивнул Эльф. Немного помолчав, он добавил. «Это значит, что Лина и профессора тоже здесь, надо их только найти». Киржак задумчиво изучал растерянную девушку, смотревшую на него широко раскрытыми глазами и неспешно, как делал всегда, размышлял. Рассказанное ею сильно удивило старого орка. Настолько, что он никак не мог прийти в себе. И ведь не лжет, однозначно не лжет о том, что девочка именно его ученица говорит его собственный знак в ее ауре. Но ведь это же чушь. Орден Аарн? Тысячи миров, между которыми перемещаются в огромных живых кораблях? Невозможно. А главное, он сам, ставший этим самым Аарн, и почти что возглавивший орден после гибели некого командора. Не помнил такого кержак? Совсем не помнил. На той скале, откуда его как будто забрали Аарн, полегли последние орки его родного мира. Все до единого полегли, в том числе и он сам. Никто не пришел на помощь. А погибнув, старый орк неожиданно для себя открыл глаза здесь, в Кархаме, в чужом теле. С того момента прошло более 500 лет. Лина смотрела на учителя и понемногу понимала, что он отличается от привычного, знакомого до последней мелочи образа. Незначительно, но отличается. Во-первых, он старше и значительно старше, о чем четко говорят множество морщинок у глаз и на руках. Во-вторых, немного отличаются черты лица, да и несколько шрамов прибавилось, которые старый орк почему-то не свёл, хотя ему достаточно было пожелать, и модифицированный организм Аарн сам легко справился бы. В-третьих, лёгкое сканирующее плетение, им же показанное, Кержак не заметил, а этого не могло быть просто потому, что не могло быть никогда. Это что же получается? Перед ней не учитель, а его двойник, проживший совсем другую жизнь. Но как такое, в принципе, возможно?» Лина ошалела, потрясла головой. «Ты не лжешь!» Хмуро проворчал старый орк. «Знак моей ученицы в твоей ауре имеется. Вот только я всего рассказанного тобой и тебя саму не помню. Впрочем, это пока не слишком важно». «А что тогда важно?» — удивилась девушка. «То, что тебе нужно как можно быстрее обучаться. Маги вероятности нам нужны как воздух. Нас слишком мало в Кархаме». «Но я же вскоре вернусь домой». «Кто тебе это сказал?» Весело оскалился Киржек. «Ты не первая такая даже не сотая. Никто назад ещё не вернулся. Я тому живой пример». Вскоре твое тело начнет быстро меняться, и через пару-тройку лет станет неотличимым от прежнего. Когда я только попал сюда, то обнаружил себя в теле средних лет гнома, а сейчас посмотри, такой же, каким был на родине. А эта девушка? Растерянно спросила Лина. Как ее там? А Эднаклаис. Да никак. Безразлично отмахнулся старый орк. «Ее больше нет. Давно уже подмечено, что гости извне проявляются в телах самых бесполезных и глупых разумных, которые бы никогда и ничего важного в жизни не совершили. Так что жалеть о ней нечего, туда ей и дорога». Девушка ошалела вытаращилась на него. «Это сказал Кержак? Один из самых добрых разумных в обитаемой галактике? Да нет, не может того быть». Не он это, пусть и выглядит похоже. Не мог ее учитель такого сказать. «Что? То мое я добренька? Насмешливо ухмыльнулся старый орк, заметив ее состояние. «Видно, не доводилось проходить то, что довелось мне. Впрочем, все равно. Назад тебе не вернуться ни в каком случае». «Вас таких за последние несколько сотен лет было больше пяти тысяч, и каждый многого добился здесь. А сейчас покажи мне плетение, которым мой двойник тебя научил». «Меня не только он учил». Хмуро отозвалась Лина, которой его слова очень не понравились, но спорить она не стала. Надо для начала найти Роваса и Арио, чтобы посоветоваться с ними. «У меня только по магии было два учителя». Плюс второй еще политики обучал, настоящий. Меня от каждого его урока едва не рвало от омерзения. «Значит, правильно учил», — одобрительно кивнул старый орк. «А чему еще тебя учили и зачем?» «У меня множество даров», — не стала скрывать девушка. Все эти глупые шпионские игры были не по ней. «Помимо магии вероятности, у меня дар прирожденного пилота», Мастера жизни, стрелка, истинного вождя и, кажется, истинного жреца. В последнем не уверены, как не были и наставники. О том, что ее, помимо прочего, называли еще и дестабилизирующим фактором, способным вывести из равновесия любую сложную систему, Лина благоразумно умолчала. «Что такое мастер жизни?» Тут же спросил Кержек. «Разумный» способный напрямую управлять биосферой любого мира и преобразовывать ее так, как считает нужным. «Может, ты сможешь что-то сделать с местным лесом?» Насторожился старый орк, подавшись вперед. Его глаза загорелись желтым огоньком. «Ты не представляешь, как он нам мешает. Мы даже построить что-либо на поверхности не имеем возможности». Все дома только парящие, иначе лес их мгновенно уничтожает. «Может, и смогу, но только если это не навредит ему», — поспешила поставить границы Лины. «Попытка мастера жизни нанести биосфере открытый вред обычно убивает его самого, поэтому ничего подобного я делать не стану». «Жаль», — уронил явно разочарованный орк, — «но ладно». «Прирождённый пилот?» «Я летаю на всём, что способно летать, от метлы до боевой станции», — объяснила девушка. «И почти мгновенно осваиваю незнакомые машины. Даже на фарсинской нерпе летала, а она не имеет материального носителя вообще, состоит из энергетических полей». «Полезная способность», — кивнул Кержек. «Пригодится. Но ты прежде всего маг вероятности». А поэтому никто тебя в воздушный бой не пустит. Воздушников больше, чем нас, и намного. Что такое стрелок, тоже примерно понятно. Из любого оружия попадаешь в цель. Истинный вождь? Сомневаюсь. Как и жрец. Богов в этом мире нет и никогда не было, насколько мне известно. Так что этот дар тебе не пригодится. Лина едва заметно приподняла бровь, мысленно ухмыльнувшись. Она чётко ощущала недалёкое божественное присутствие, но понимала, что говорить это уверенному в себе некий ржаку бесполезно. Он слышит, похоже, только то, что хочет слышать. «А теперь покажи мне изученные плетения», — распорядился старик. «Формируй, но не активируй». «Все?» — изумилась девушка. «Но их же больше сорока тысяч». К тому же я могу на ходу формировать новые, ранее не существовавшие, в зависимости от условий. Учитель обучил меня этому. «Сорока тысяч?» — приподнял бровь Киржак. «Но как? Как человек может столько запомнить?» «Так у меня биокомп есть. Это специальный, внедрённый прямо в мозг артефакт. У него объём памяти огромный». Пожала плечами Лина. «Туда ещё тысячу раз постолько влезет». Плюс биокомп очень быстро считает, в миллиарды раз быстрее меня самой, потому я и могу на ходу формировать новые плетения, а не только брать готовые. Вы думаете, я училась так, как вы? Заучивала постепенно плетение за плетением? Нет. А как тогда? Кто-то из учителей передавал мне развернутое плетение сложным ментальным образом через биокомп, и оно довольно быстро усваивалось. Если бы я была Аарн, как вторая ваша ипостась, то вообще бы пользовалась эмообразами. Они несут информации в сотни раз больше, чем обычные ментальные. Ну, как бы объяснить? Чтобы передать самый простой эмообраз словами, потребуется написать толстый том страницы док на тысячу». «Вот как!» Обхватил пальцами подбородок кержак, и этот жест был до более знакомым. «Жаль, что у нас такого не умеют. Ты не можешь научить?» «Была бы здесь моя яхта, я могла бы вживить вам биокомп, но ее нет», — развела руками девушка. «Так что, увы, а как передавать образы без биокомпа, я просто не знаю. На это способны только прошедшие посвящения Аарн. Второй мой учитель магии, граф Наргейский, говорил, что у одного из магов вероятности далекого прошлого была подобная методика, Но его книги не сохранились. Точнее, некоторые сохранились, но очень немного. Одну я сама читала. Представьте себе книгу, в которой больше ста уровней. Каждый новый открывается, если читать буквы по алгоритму, определяемому сложными математическими формулами. «Вот затейник», — удивился старый орк. «Но молодец, сложные знания не должны доставаться просто так. Мне нравится такой подход». «Пока не приложил достаточно усилий, дальше не пошёл». «Я вам уже много рассказала», — пристально посмотрела на него девушка. «А вы мне почти ничего. Где я вообще оказалась? Что это за мир? Если, как вы говорите, мне придётся здесь жить, то надо знать, чего ожидать». «Конечно, слушай. Но учти, расскажу коротко. Захочешь подробностей, сходи в библиотеку Академии». «Там много книг по истории. Интересуются ими, правда, мало кто, но кто им виноват? Запомни, лень – самый страшный порог для разумного существа». Нет, это все-таки кержак, пусть и сильно изменившийся. Его страсть провозглашать прописные истины давно стала притчей во языцах. Первые поселенцы появились на этой странной планете, пройдя через случайные, так называемые, блуждающие порталы, куда мало кто рисковал соваться. Шансов уцелеть при их прохождении почти не было. Но беженцы рискнули. У них, похоже, просто не было другого выхода. Это произошло немногим более трех тысяч лет назад. Причина бегства в нынешнее время никому не известна, поскольку все архивы, захваченные с собой, и более 90% населения погибли во время первого нашествия. В неизвестный мир бежали представители пяти рас. Несколько десятков тысяч людей, орков, эльфов, гномов и драконов. Поначалу они разбрелись по большому материку, на котором оказались, и принялись строить новую жизнь по калькам старой. Выстроили города и деревни, распахали земли. Гномы ушли в глубокие пещеры под высокими горами, орки в степи, эльфы в леса. Люди же селились везде, где им нравилось. А вот куда делись драконы, довольно долго никто из пришельцев понятия не имел. По некоторым предположениям, именно крылатые ящеры разбудили спящее где-то древнее, непостижимое нечто. Кто-то даже говорил «зло». Но большинство ученых и магов сомневались в том, что это нечто именно зло. Скорее всего, пришельцы в этом мире, которые со временем начали называть Корхам, ему просто мешали, вот оно и пыталось избавиться от них любыми способами. Первое нашествие началось неожиданно. Ничего не предвещало беды. Небо вдруг пошло темными пятнами, В воздухе на разном уровне возникли десятки, если не сотни тысяч разного размера порталов, ведущих неизвестно куда, но однозначно в места, малопригодные для жизни. Подозревали, что даже в разные меры. Все выстроенные разумными здания провалились под землю, как в жидкое болото. Из находившихся внутри не выжил никто. Из неожиданно возникающих повсеместно порталов начали вываливаться разные жуткие твари, С каждым мгновением их становилось все больше. Они бросались на пришельцев с дикой яростью и рвали их в клочья. Люди, эльфы, орки и гномы защищались как могли. Они сбивались в толпы и бежали в горы, находящиеся в центре материка. Там ничего подобного не происходило. Уцелело даже несколько крепостей, но на поверхности из-под земли гномов выдавили похожие на пылающих змей существа, плавящие вокруг себя породу. Примерно через три месяца уцелевшие высшие маги встретились в городке Орнум, чтобы решить, как им жить дальше. Прилетели даже два дракона, неизвестно как узнавшие о предстоящем совете. На равнинах тем временем рос лес. Нет, лес. Он постепенно покрывал с собой всю поверхность материка, кроме гор, где обосновались выжившие. Это были какие-то безумные джунгли, где все жрали всех беспрерывно и яростно. Чаще образовывались болота, откуда на сушу выползали чудовища. И порталы, бесконечные малые порталы, открывающиеся ежеминутно. Из них воровались то звери, то дурнопахнущий газ, то непонятные стреляющие огнем стальные големы, то безмерно ядовитые летающие медузы, то клубки разноцветных, мерзко шевелящихся нитей, растворяющих все, до чего дотягивались. Легче сказать, что из этих проклятых порталов не вырывалось. Горы лес почему-то обходил стороной, но не дай боги, кому-либо было удалиться от предгорий хотя бы на четверть мили. Верная смерть. Беда в том, что прокормиться среди скал выжившие не могли, там почти ничего не росло а гномы бежали из своих подземелий в чём были, все запасы остались внизу. Да и выжила их едва ли двадцатая часть от общего числа. Исходя из всего вышесказанного, самые сильные, мудрые и опытные маги четырёх народов и решили собрать совет, на котором собирались определить дальнейшую судьбу уцелевших. На нём они постановили объединиться, забыв о своих различиях, А несогласных с этим двух эльфов, гнома, орка и трёх человек общими усилиями лишили магии и вышвырнули в лес, где те благополучно изгинули. С драконами, правда, маги связываться не рискнули, и те, так и не произнеся ни слова, покинули горы, улетев куда-то за пределы материка. С тех пор крылатых ящеров в Кархаме видели всего дважды, да и то издалека, и больше тысячи лет назад. Скорее всего, они не выжили, иначе давно бы дали о себе знать. Требовалось как-то обезопаситься от наступающего леса, и однажды маги вспомнили о работах ошельмованного и изгнанного лет сто назад архимага Тинера, посвященных постоянной левитации. Изгнанник, как выяснилось из внимательного штудирования его архива, По счастью, сохранившегося в горной башне, где старик доживал свой век, сумел создать левитационные артефакты, получающие энергию из окружающего пространства. При их доработке артефакты запитали от постоянно открывающихся в лесу малых порталов, что несколько сократило их количество. В течение десяти лет объединившиеся народы выстроили летающие города и деревни, никогда не опускающиеся на грунт. Они располагались на платформах, созданных по технологии Тиннера. В этом участвовали выжившие маги всех четырёх народов. Все до единого, отказавшихся участвовать в общем деле эгоистов, в конце концов переубедили, да и было их всего около десятка. Остальные хорошо понимали, что сейчас без взаимопомощи никому не выжить, хоть это и противоречило их взглядам. Однако создание левитационных артефактов не отменяло недостаток продовольствия. И вскоре в Кархаме начался голод, от которого вымерло больше половины оставшегося населения. И только лет через пять эльфам, специализировавшимся на магии жизни, удалось кое-как договориться с лесом, если это можно так назвать. Они озвучили, что и как можно делать в чаще, а что нельзя. И нарушивших запреты карали очень жестоко, Никому не хотелось, чтобы хрупкое равновесие опять превратилось в кровавый кошмар. В лес отправились первые исследователи, естественно, эльфы. Но и они гибли там довольно часто. Это был незнакомый им до мельчайших подробностей обычный лес, а жуткая чаща, где от каждого кустика веяло смертельной опасностью. Убивать пришельцев готово было все вокруг, от лиан до муравьев. Но постепенно кархамцы учились использовать появившиеся в их мире растения, животных и даже артефакты, а они изредка тоже вываливались из бесчисленных малых порталов и порой очень опасные. Летающие города и деревни парили над лесом вне его досягаемости. Как ни странно, но опасных летающих тварей в этом мире так и не появилось. Магия развивалась семимильными шагами — Ежегодно появлялись новые плетения и заклинания, создавались сложнейшие конструкты и артефакты. Было выстроено шесть академий, в которых бесплатно обучали любого одаренного. Ректоры этих академий, как еще некоторое число ученых-магов, входили в Совет Архимагов, реально управляющей страной. Император без его позволения не мог и пальцем шевельнуть. Около шестисот лет назад в Кархаде впервые появились иномерцы, вселяющиеся в тела не слишком талантливых магов. Поначалу к ним относились с настороженностью, но каждый из гостей оказался чуть ли не гением. Каждый оставил огромный след в магической и не только науке, сделал немало изобретений. В итоге совет засекретил сам факт их появления. Однако все преподаватели академии обязаны были докладывать о необычном поведении студентов, чтобы не упустить очередного пришельца. «В общем, примерно так», — завершил рассказ кержак. «Подробности, как я уже говорил в библиотеке. Я дам тебе доступ к закрытой секции. Теперь я вынужден тебя покинуть, дел у меня множество. Но попрошу к завтрашнему вечеру подготовить примерный список самых важных, по твоему мнению, плетений из известных тебе». «Понимаю, что все за такой срок даже упомянуть невозможно, но самые важные, думаю, да». «Хорошо», — кивнула Лина. «Пусть только меня отведут в место, где я могла бы отдохнуть. Я очень устала». «Я распоряжусь», — заверил старый орк. «У Эдны Кваис есть собственные покои, туда тебя и проводят. Ты унаследовала все ее имущество, можешь пользоваться им спокойно». Он позвонил в колокольчик и что-то тихо сказал вошедший Тарик Готрад. Та уважительно наклонила голову и жестом велела девушке следовать за собой. Лина смотрела на них и чувствовала себя неуверенно. Местный кержак чем-то ей очень сильно не нравился, было в нем что-то не то, что-то фальшивое и неприятное. Но вот что именно она никак не могла понять. О том, что она, скорее всего, попала сюда не одна, Девушка тоже предпочла не говорить.